Бертрен тихонько щелкнул языком, потрясенный безрассудной дерзостью юноши. Со страхом, глядя на Астинуса, Эстет ждал казнящего отказа, перенести который молодому магу будет не легче, чем если бы с него содрали кожу живьем. Несколько долгих мгновений тишину в келье нарушало лишь натужное сепение в груди Рейслина. Выражение лица Астинуса не переменилось ни на йоту. Наконец он холодно произнес. «Делай, что хочешь». И не обращая внимания на шарашенный взгляд Бертрема, Астинус повернулся и пошел к двери. «Погоди!» — прохрипел Рейстлин. Он протянул вслед хронисту трясущуюся тощую руку, и тот остановился. «Ты спросил меня, что я вижу, глядя на тебя. Вот и я хочу спросить тебя о том же. Я видел твой взгляд, когда ты наклонился ко мне. Ты вспомнил меня. Ты меня знаешь. Кто я? Что ты увидел?» Лицо Астинуса было холодно, неподвижно и непроницаемо, как мрамор. «Ты сказал, что видишь человека, который не умирает», — негромко ответил он магу. Помедлив мгновение, он снова пожал плечами и повернулся идти. «Ну а я вижу человека, который умирает». И перешагнул порог. Предполагается, что ты, взявший в руки эту книгу, успешно прошел положенные тебе испытания в одной из башен высшего волшебства, а также доказал свою способность владеть и подчинить себе око дракона или иной магический предмет, одобренный для этой цели. Смотри приложение «Ц». «Далее ты доказал свою способность творить заклинания?» «Да, да, да!» — бормотал Рейстлин, торопливо пробегая глазами письмена, пауками бежавшие по книжным страницам. Потом нетерпеливо просмотрел список заклятий и обратился к заключению. «Итак, влагаем в руки твои эту книгу и удовлетворяешься требованиям, установленным старшими. Вооружись же ключом и постигай с прилежанием наши тайны». С невнятным криком ярости Раислин отпихнул прочь толстый том в полночно-синем переплете с серебряными письменами на корешке. И трясущимися руками подтащил к себе следующий фолиант. Их рядом с ним стояла целая стопка. Приступ кашля заставил его прерваться. Борясь за каждый вздох, он успел испугаться, что уже не сможет продолжить. Переносить боль в груди было все труднее. Как же хотелось ему соскользнуть без памятства и покончить с этой пыткой, которую он терпел ежедневно. Голова кружилась от слабости, и он опустил ее на стол на скрещенные руки. Отдых. Благословенный отдых от боли. Он снова подумал о брате. Там, в посмертии, Карамон ждал своего братика. Рейстлин воочию увидел грустные собачьи глаза близнеца, заново ощутил его жалость. Он заставил себя выпрямиться и вновь потянулся к книгам. Встреча с Карамоном. Какие глупости. Что, ядовито укорил он сам себя. Уже ум за разум заходит. Смочив водой губы, покрытые корками запекшейся крови, Рейстлин подтянул к себе очередной пухлый том. Серебряные буквы так и вспыхивали при свете свечи. Обложка и переплет были на ощупь холоднее льда, как, впрочем, и у всех остальных, громоздившихся на столе. Книга очень походила на ту, которую он завладел в Газак и давно выучил наизусть, впечатав себе в душу. Книгу величайшего мага всех времен, Фистендантилуса. Неверными движениями Рейстлин открыл фолиант. Воспаленные глаза вмиг вобрали первую страницу. Она содержала все те же скучные требования. Только демаги Высшего Посвящения обладали достаточным самообладанием и искусством, чтобы изучать содержавшиеся в ней заклинания. Всем остальным, мол, текст покажется полнейшей бессмыслицей. Что ж, требованиям Рейстин удовлетворял. Сколько ни было на крине магов алых и белых одежд, лишь он сам, до да великий парселиан, могли сказать о себе это. И тем не менее, заглянув в книгу, Рейстин обнаружил там лишь бессмысленные каракули. «Открывай же наши тайны, используя ключ». Рейстин закричал. Тонкий, плачущий вой рвался из его горла, пока не захлебнулся в очередном приступе кашля. Гнев и досада сделали свое дело. Рейстин рухнул на стол, рассыпав по полу книги. Потом снова закричал, царапая сключенными пальцами воздух. И гнев подстегнул его, давая силы вершить магию, на которую у него только что не было сил. Эстет Эстеты, коим случалось в тот час проходить мимо дверей библиотеки, испуганно переглядывались свыше его ужасные крики. Потом к крикам мага добавился сухой треск, сопровождаемый гулкими раскатами грома. встревоженные члены Ордена собрались перед дверью. Кто-то попробовал повернуть ручку, но дверь оказалась заперта изнутри. В следующий миг все шарахнулись прочь. Из-под двери полыхнула мертвенно-синяя вспышка. Повеяло серый, но запах был тут же сметен титаническим шквалом, который едва не высадил библиотечную дверь. И снова хриплый крик ярости. Перепуганные эстеты кинулись бежать, отчаянно призывая Астинуса. Явившись, историк обнаружил, что дверь запирала магическое заклятие. Это не особенно удивило его. Отрешенно вздохнув, он извлек из кармана одежд небольшую книжицу, уселся в кресло и принялся писать своим стремительным разборчивым почерком. Эстеты сгрудились вокруг него, вздрагивая при каждом новом звуке, доносившемся изнутри. Грохота угром потрясая здание библиотеки от крыши до фундамента. Молнии били одна за другой. Казалось, внутри комнаты стоял день, а не ночь. Завывания ураганов вмешались с выкриками мага. Что-то бухало и тяжело шлепалось на пол, шуршали листы бумаги, несомые бешеным вихрем. Языки пламени выметывались из-под двери. «Мастер!» — вскрикнул в ужасе один из эстетов, указывая на огонь. «Он уничтожает книги!» Астинус только покачал головой, не переставая писать. Потом, совершенно неожиданно, все стихло и успокоилось. Проглоченные тьмой угасли огни. Опасливо прислушиваясь, эстеты приблизились к двери, но не услышали ничего, кроме какого-то тихого шороха. Бертрем осторожно надавил ладонью на дверь, и дверь подалась. «Мастер!» — позвал он. Дверь открывается. Астинус поднялся на ноги. «Возвращайтесь к вашим занятиям», — велел он эстетом. «Вам здесь больше нечего делать». Почтительно кивая, члены Ордена еще раз оглянулись на дверь и торопливо ушли по гулким коридорам, оставив Астинуса одного. Подождав немного и убедившись, что они действительно ушли, историк медленно растворил дверь в библиотеку. Светалый и серебряный лун вливался внутрь сквозь маленькие оконца. Аккуратные ряды полок, хранившие многие тысячи книг, терялись в темноте. Ниши для свитков усеивали стены, как соты. Луны освещали заваленный бумагами стол. Посредине его стояла оплывшая свечка. Рядом лежала книга заклинаний в полночной синей обложке с белыми, как кость, пергаментными страницами. Другие книги валялись на полу. Оглядевшись кругом, Астинус недовольно нахмурился. Стены были измараны черными следами копоти. Сильно пахло серой. В воздухе еще парили взвихренные страницы. Подобно осенним листьям, они медленно засыпали тело, распростёртое на полу. Остинус закрыл и тщательно запер за собой дверь. Потом, перешагивая через разбросанные бумаги, подошел к телу. Он ничего не сказал и не нагнулся, чтобы помочь магу подняться. Просто стоял рядом с Рейслиным и задумчиво смотрел на него. Но вот край его одежд коснулся беспомощно вытянутой металлически желтой руки. Почувствовав прикосновение, Мак шевельнулся и открыл глаза, которых уже коснулась тень приближавшейся смерти. «Итак ты не нашел того, что искал?» — холодно глядя на юношу, спросил Астинус. «Ключ!» — прошептали белые губы, покрытые запекшейся кровью. «Затерялся во времени. Глупцы!» Его рука судорожно сжалась, лишь ярость еще поддерживала в нем жизнь. «Как просто! Все знали его, и ни один не удосужился записать. Ключ! Он так нужен мне! Он пропал, утерян!» «Стало быть, кончается твой путь, старый друг», — промолвил Астинус без малейшего намека на жалость. Рейстлин оторвал голову от пола, золотые глаза лихорадочно горели. «Ты знаешь меня? Кто я такой?» «Это более не имеет значения». И Астинус повернулся, чтобы покинуть библиотеку. Но сзади раздался ужасающий крик, и костлявая рука ухватила историка за одежду, принудив остановиться. «Ты отвернулся от мира, но от меня не смей!» «Отвернулся от мира?» — тихо и медленно повторил библиотекарь, вновь оборачиваясь к магу лицом. «Отвернулся от мира?» Холодный голос Астинуса редко окрашивался чувством, но на сей раз гнев всколыхнул его безмятежно спокойный дух, точно камень, брошенный в пруд. «Отвернулся от мира? Кто? Я?» Голос Астинуса раскатился по залу, как незадолго до этого магический гром. «Аз есть мир! И ты, старый друг, прекрасно это знаешь! Сколько раз я рождался на свет!» «Сколько раз я умирал. Каждая слезинка этого мира была моей. Каждая капля пролитой крови. Все его муки и радости прошли через мое сердце. Я возлагаю руку на сферу времени, это ты сделал ее для меня, старый друг, и путешествую по миру, записывая его историю. Я творил гнуснейшие непотребства. Я совершал благороднейшие подвиги самопожертвования. Я человек, эльф, людоед. Я мужчина и женщина. Я рожал детей. Я убивал детей. Я видел тебя, каким ты был». Я вижу тебя, каков ты сейчас. Я кажусь бесчувственным и бездушным? А что мне еще остается, если я хочу сохранить разум? Моя летопись, вот восприемница моей страсти. Те, кто читает мои книги, знают, каково это, жить во все времена, в каждом теле, дышащем на этой земле». Рука Рейстена разжалась, выпустив край одеяния, и бессильно паникла на пол. Силы быстро оставляли его. Уже чувствуя, как стискивает сердце холод могилы, он продолжал цепляться за слова, оброненные Астинусом. «Я должен прожить еще хотя бы мгновение», — говорил он себе. «Дай мне это мгновение, о, унитари молился он, взывая к духу Алой Луны, дарующему силу магам алых одежд. Некое слово витало у самого края сознания. Слово, которое спасет его. Только бы продержаться. Астинус же не сводил с умирающего горящего взгляда, гневно бросая ему то, что копилось в его душе столетиями. Голос историка дрожал. «В последний день, в день совершенства, сойдутся вместе трое богов». Павадайн в своем сиянии, владычица Токхизис, облаченная во тьму, последним же Гелиан, Господь Равновесия. И каждый будет держать в руках ключ познания. И алтарь, куда будут возложены эти ключи, примет и мои книги, повествующие о каждом создании, когда-либо жившем на Кринне. Тогда, наконец, завершено будет творение и...» Тут Астину сосекся и замолчал, ужаснувшись тому, что выговорили его уста, тому, что он наделал. Но Рейстлин больше не видел библиотекаря. Странные зрачки его были расширены, золотые глаза нестерпимо сияли. «Ключ!» — шептал он в восторге. «Ключ! Я знаю! Я знаю!» Двигаясь с величайшим трудом, он дотянулся до неприметного маленького кошеля, который висел у него на поясе, и вытащил око, сжавшееся в крохотный шарик. Тускнеющие глаза магов смотрелись в его радужную глубину. «Теперь я знаю, кто ты такой!» — прошептали не имеющие губы. «Я знаю тебя, и я призываю тебя!» «Помоги мне, как ты помогал мне в башне, а потом в Сильванести!» «Наш уговор! Помоги мне! Спаси меня, и сам будешь спасен!» Силы окончательно оставили его. Рано поседевшая голова безжизненно мотнулась, глаза с их проклятым зрением закрылись. Рука, державшая око, обмякла, но пальцы не разжались, удерживая хрустальный шарик судорожной хваткой, которую не могла бы ослабить и смерть. Горстка костей, прикрытая кроваво-красными одеяниями, Рейслин неподвижно лежал на усыпанном бумагами полу великой библиотеки. Несколько долгих мгновений Астинус смотрел на распростёртое тело, залитое багровым светом двух лун. Потом, опустив голову, историк вышел из библиотеки, и когда он закрывал и запирал за собой дверь, руки его заримо дрожали Он вернулся в свой кабинет и много часов просидел неподвижно, слепо глядя во тьму.